Глава 12 Время летело с чудовищной скоростью, сыпалось, как песок, сквозь пальцы. Стоило Арабелле моргнуть, и проходила неделя, повернуть голову, и солнечный день за окном сменялся сумерками. Ремонт в будущей лавке был закончен в кратчайший срок. С помощью денег госпожи Цисси грязное обшарпанное помещение превратилось в уютное гнездышко. Как Цисси и обещала, их аптека на другие аптеки не была похожа и близко. В таких теплых радостных тонах обычно оформляли магазины сладостей. На стенах – бежевые обои, на полу – паркет из золотистого дуба, витрину украшали персиковые шторы с розовыми прихватами, в углу стояли плюшевые кресла с круглым столиком между ними. На этом столике Арабелла в домашнем беспорядке разложила популярные в Имании дамские журналы. Минимальный запас зелий для продажи она уже приготовила и разлила по одинаковым фигурным сосудам, каждый из которых пометила соответствующей этикеткой. Девушку, чтобы поставить за прилавок, тоже нашли. Молодая, миловидная и очень разговорчивая выпускница Нортемского института магии с радостью согласилась применить свои навыки в новой необычной аптеке. Дело оставалось за малым – заказать вывеску и придумать название. «Это должно быть что-то яркое и броское!» Цисси развела руки, словно в попытке обхватить всё помещение. «Я думаю...» — робко начала Арабелла. «Если мы хотим привлечь к нам именно женщин, то и в названии должно быть что-то женское». «Хм...» — Цисси задумчиво потерла подбородок. «Чего не хватает женщинам в жизни?» «Свободы?» «Любви, заботы, внимания к своим потребностям» зеленая лавка господина Милтона» называлась зеленая лавка господина Милтона», вспомнила Арабелла. «А зеленая лавка на улице Рос называлась зеленая лавка отца и сыновей Ошберн», весело продолжила Цисси. «А аптека на углу лавандовой и центральной аптека дядюшки Рейли», прыснула Арабелла. Потрясающее разнообразие. «Как насчет счастливой женщины?» «Счастливая колдунья!» И внизу на вывеске шрифтом «Помельче» Цисси приобняла Арабеллу за талию и принялась чертить пальцем в воздухе, словно записывая то, что говорит. «С заботой о вас!» Полностью довольные собой, волшебницы рассмеялись. «Я дам объявление в газету», — сказала Цисси. «В одном из дамских журналов тоже выйдет о нас статья. Я договорилась. А еще смотри». Она с заговорщическим видом подвигала бровями, а затем кое-что открепила от своего шатлена, какие-то цветные бумажки размером с ладонь, карточки с картинками. Приглашение. Цисси вложила бумажки в руки Арабеллы. «Мои служанки разнесут их по всем салонам и другим женским местам города, а счастливые колдуньи узнают задолго до ее открытия». Через два дня вывеска была готова. Через неделю, перед дверью, над которой эта вывеска висела, выстроилась огромная толпа. Новая зелейная лавка вызвала живейший интерес у волшебниц Нортема. На открытие пришла даже мать Арабеллы, шарлота Челтон. Увидев среди тех, кто встречает посетителей свою дочь, госпожа Шарлотта уронила челюсть. У неё отнялся дар речи, глаза вылезли из орбит. Застыв на месте, она таращилась на Арабеллу с открытым ртом, и вид у неё при этом был до неприличия комичный. «Ты устроилась на работу?» – пробормотала Шарлотта, наконец отмерев. «Торговать зельями?» «Не совсем. Я одна из владелец этой лавки». Говорить с матерью после стольких недель разлуки было непривычно и страшно, а ещё Арабелла вдруг с удивлением поняла, что ни капли, ни грамма не скучала по родителям, почти не вспоминала о них. «Одна из...» — госпожа Челтон шумно сглотнула. «Из владелец?» Это был миг настоящего триумфа, и Арабелла искренне им наслаждалась. Она стояла в самой обсуждаемой лавке города, в центре роскошного со вкусом обставленного помещения, среди флаконов с зельями, которые приготовила сама, и которые восторженные покупательницы сейчас хватали как горячие пирожки. А родители в нее не верили. Ни отец, ни мать считали, что первые же трудности заставят Арабеллу вернуться домой с поджатым хвостом и от страха перед нищетой согласиться на брак с любым богатым дедом, папиным приятным. Отец даже специально вышвырнул её из дома, практически голой, без денег, без сменного комплекта одежды, чтобы сломить сопротивление, чтобы ни шанса не дать подняться на ноги. А она поднялась, взяла и утерла всем носы. «Да, мама, это моя лавка, и эти зелья приготовила я. И то... то чудо-средство?» «И его тоже». Арабелла скромно улыбнулась, однако скромность эта была внешней, внутри волшебницу распирала от гордости. Шарлотта перевела растерянный взгляд на полки с лекарственными снадобьями, на огромную очередь у прилавка, на золотые монеты, сверкающие в руках покупательниц. Снова и снова звонкие драконы и грифоны опускались на дубовую столешницу и исчезали под прилавком. Женщины радостно и возбужденно шушукались, будто не в аптеку пришли, а на праздник. А это от чего? Что правда избавит от прыщей? Неужели поможет, и грудь перестанет болеть от молока? Звенели монеты, шуршали бумажные пакеты, в которые заворачивали товар. — Ты рада за меня, мама? — спросила Арабелла и пристально пытливо взглянула на мать. Глаза Шарлотты забегали, губы коротко поджались. Потеребив цепочку шатлена, госпожа Челтон попятилась. — Знаешь, мне... мне, пожалуй, пора так ничего и не купив она начала пробираться к выходу сквозь толпу все пребывающих посетителей Арабелла хмыкнула сегодня ничто не могло испортить ей настроение у нее появилось свое дело судя по первому дню продаж лавку ожидало процветания да еще и сестры сострадания наконец то решили действовать у арабеллы появилась идея как вызволить несчастных пленников из шипов и корнелия олдридж эту идею поддержала. Скоро Дьяр будет свободен и... Что и, Арабелла не знала.